Но для этого была причина. Несколько лет назад Илька стала невестой единственного сына Михаила Янова, славянина, друга Дмитрия Николаева. Оба жили в Риге, в том же предместе. Сын его Владимир, которому теперь 32 года, был талантливым адвокатом. Несмотря на разницу лет, можно сказать, что дети росли вместе. В 1872 году, за 4 года до начала этой повести, брак между Владимиром Яновым и Илькой был уже делом решенным. Молодому адвокату исполнилось 28 лет, девушке – 20. Свадьба должна была состояться в течение того же года. Однако секрет хранился в обеих семьях так строго, что даже друзья не подозревали о предстоящем браке. И вот им уже готовились объявить об этом, как вдруг все планы внезапно рухнули. Владимир Янов состоял членом одного из тайных обществ, которые в России вели борьбу против царского самодержавия. Он вовсе не принадлежал к нигилистам, которые в те годы заменили пропаганду идей пропагандой действия, но недоверчивые и подозрительные русские власти не желают делать никакого различия между теми или иными течениями. Они действуют в административном порядке, без законного судопроизводства, из необходимости предупредить преступление. явно классическая формула. Аресты были произведены во многих городах империи, в том числе и в Риге и Владимира Янова, грубо оторванного от семьи, сослали в Восточную Сибирь, в Минусинские копия. Вернется ли он когда-либо? Можно ли на это надеяться? Это было тяжелым ударом для обеих семей, и все славяне Риги переживали его вместе с ними. Ильку бы это убило, если бы она не почерпнула твердости в своей любви полной решимости последовать за женихом, как только ей будет дозволено, она готовилась разделить тяжелую участь сосланного в столь отдаленный край. Но что сталось с Владимиром, куда именно он был сослан, этого ей до сих пор узнать не удалось, и вот уже 4 года она не имела от него вестей. Спустя полгода после ареста сына Михаил Янов почувствовал приближение смерти он решил превратить все свое имущество в деньги. Небольшие деньги, 20 тысяч рублей кредитными билетами, которые и вручил Дмитрию Николаеву, прося сохранить их для его сына. Николаев принял поручение и хранил это в таком секрете, что даже Илька ничего не знала. Деньги лежали у него в целости и неприкосновенности. Общеизвестно, что если бы верности суждено было быть изгнанной из этого брендового мира, то последним ее убежищем стала бы Лифляндия. Здесь еще встречаются такие удивительные женихи и невесты, которые сочетаются браком лишь после 20 или 25 лет усердного ухаживания. И в большинстве случаев они ждут так долго, потому что еще не добились соответствующего положения, необходимого для брака. Что касается Ильки и Владимира, то дело обстояло совершенно иначе. Никакие имущественные соображения не являлись препятствием к их браку. У девушки не было никакого приданого, но она знала, что молодой адвокат и не требовал ничего, не интересуясь даже тем, оставит ли ей что-нибудь в наследство отец. У Владимира не было недостатка в уме и таланте и будущее не пугало его. Он был спокоен и за жену, и за себя, и за детей, которые родятся у них. Владимир отправился в ссылку. Но Илька была убеждена, что он не забудет ее, как не забудет его и она. Разве не был их край страной родственных душ? Как часто такие души не могут соединиться на земле, если только Бог не сжалится над их любовью? Но, не отказываясь друг от друга, если им не довелось соединиться в этом мире, они сливаются воедино в вечности. Илька ждала всей душой. Она была там, вместе с Сосланным. Она ждала в надежде, что помилование, увы, маловероятное, вернет ей любимого. Она ждала, что ей разрешат поехать к нему. Она была уже не только невестой, она считала себя его женой. Но если она уедет, что станет с ее отцом, с их домом, где хозяйственные заботы всецело лежали на ней и где благодаря ее привычке к порядку и бережливости все еще сохранился известный достаток? Между тем она не знала самого страшного. Никогда Дмитрий Николаев не обмолвился ни словом о своих затруднениях, хотя это делало ему только честь. Да и зачем было ему говорить детям? Зачем прибавлять к заботам о настоящем, заботы о будущем? И без того они успеют узнать, так как срок платежа приближался. Отец Дмитрия Николаева, рижский купец, по смерти оставил свои дела в весьма запутанном состоянии. Банкротство его торгового предприятия дало убыток в 25 тысяч рублей. Не желая допустить, чтобы имя отца было обесчещено, Дмитрий решил покрыть его долги. Превратив все свое имущество в деньги, он сумел выплатить несколько тысяч рублей. Получив отсрочку на остающуюся часть долга и экономя на своем заработке, он ежегодно делал небольшие взносы кредитору. Кредитором же его была фирма братьев Иалхаузенов. В настоящее время обязательства, взятые им на себя за отца, составляли еще огромную для него сумму в 18 тысяч рублей. И без того отчаянное положение усугублялось тем обстоятельством, что срок платежа наступал через неполных 5 недель, 15 мая. Мог ли Дмитрий Николаев рассчитывать, что братья Иохаузены дадут ему отсрочку? что они согласятся переписать долговое обязательство. Нет. Его кредитором был не только банкир, не только деловой человек. Это был политический враг. В подготовляющемся антинемецком движении общественное мнение сделало их соперниками. Благодаря этому долговому обязательству, этому взносу, последнему, но самому значительному, Глава банкирского дома Франк Эахаузен держал его в руках. Он будет безжалостен. Беседа доктора, консула и Ильки продолжалась еще с полчаса. Девушка все более беспокоилась по поводу опоздания отца. Как вдруг тот появился на пороге столовой. Несмотря на то, что Дмитрию Николаеву было не более 47 лет, Он казался на 10 лет старше. Роста он был выше среднего, крепкого телосложения, с сидеющей бородой и довольно суровым лицом, с олбом, изброжденным морщинами, омраченным горькими раздумьями и тяжелыми заботами. Во всяком случае, таково было впечатление, которое он производил. Однако с молодых лет у него сохранился покоряющий взгляд, глубокий и проникновенный голос. Голос, который, по выражению Жан-Жака, находит отзвук в сердце. Дмитрий Николаев снял промокшее под дождем пальто, бросил шляпу на кресло, затем, подойдя к дочери, поцеловал ее в лоб и пожал руки друзьям. «Ты запоздал, отец», сказала Илька. «Меня задержали», ответил Дмитрий. Урок затянулся. «Давайте же пить чай» предложила молодая девушка. «Если только ты не слишком устал, Дмитрий», заметил доктор Гамин. «Не стесняйся. Твой вид мне не нравится. Тебе необходимо отдохнуть». «Да», — ответил Николаев, «но ничего. Сон восстановит мои силы». «Давайте пить чай, друзья. И так уж я вас задержал. А потом, если позволите, я пораньше лягу спать». «Что с тобой, отец?» спросила Илька, пристально глядя ему в глаза. Ничего, детка, уверяю тебя, ничего. Если будешь так беспокоиться, то Гамин в конце концов откроет у меня какую-нибудь мнимую болезнь, лишь бы полечить меня ради своего удовольствия. Это такого рода болезни, от которых не излечиваются, ответил качая головой доктор. Вы не узнали ничего нового, господин Николаев? Спросил консул. Ничего если не считать, что генерал-губернатор Горко, который ездил в Петербург, вернулся в Ригу. «Вот это хорошо!» — воскликнул доктор. «Вряд ли его возвращение доставит удовольствие и Ахаузенам. На них там смотрят не очень-то благожелательно». Дмитрий Николаев еще сильнее нахмурился. Ведь это имя напоминало ему о неизбежном платеже отдававшим его на милость немецкого банкира. Самовар вскипел, и Илька наполнила чашки. Чай был хорошего качества, хотя и не стоил 150 франков за фунт, как в богатых домах. В этой стране имеется чай всех сортов. К счастью, так как это наиболее распространенный напиток, подлинный русский напиток, который потребляют даже бедняки. К столу были поданы булочки с маслом, которые девушка пекла сама. Трое друзей беседовали еще с полчаса. Разговор шел о настроении хрижан. Впрочем, такие же настроения были распространены и в других больших городах прибалтийских областей. Борьба между немецким и славянским населением захватила даже самых равнодушных людей. Можно было предвидеть, что по мере усиления политической активности завяжется жаркая борьба, в особенности в Риге, где народности эти сталкивались более непосредственно. Явно чем-то озабоченный, Дмитрий почти не принимал участия в беседе, хотя речь часто шла и о нем. Мысли его, как говорится, витали где-то далеко. Где? Никто, кроме него, не мог бы этого сказать но когда к нему обращались с вопросом, он давал лишь уклончивые ответы, не удовлетворявшие доктора. «Послушай, Дмитрий», — повторял он, — «у тебя такой вид, словно ты где-то далеко, в Курляндии, а ведь мы в Риге. Или, может быть, ты решил устраниться от борьбы? Общественное мнение за тебя, власти за тебя. Неужели ты хочешь снова обеспечить успех иохаузеном «Опять это имя?» звучавшее, как тяжелый удар молота для несчастного должника богатого банкирского дома. «Они значительно могущественнее, чем ты полагаешь, Гамен, отвечал Дмитрий. «Но значительно менее могущественные чем они утверждают. И скоро это станет ясно всем», возразил доктор. Часы пробили половину девятого. Пора было уходить. Доктор и господин Делапорт Поднялись, чтобы попрощаться с хозяевами. На дворе разыгралась непогода. Дождь хлестал в окна. Ветер завывал на перекрестках улиц и, врываясь в трубу, гнал дым обратно в печку. Ну, и бушует, сказал консул. Такую погоду и врача не выгонишь на улицу, объявил доктор. Ну что ж, пойдемте до Лапорт. Предлагаю вам место в моей коляске. В двуногой коляске без колес. По давнему обыкновению доктор поцеловал Ильку, гости дружески пожали руку Дмитрию Николаеву, который проводил их до порога, после чего оба скрылись во мраке бушующей непогоды. Илька подошла к отцу, чтобы поцеловать его перед сном, и Дмитрий Николаев обнял ее, как будто нежнее, чем обычно. — Кстати, отец, — сказала она, — я что-то не вижу твоей газеты. Почтальон не принес ее, что ли? Принес, детка. Я встретил его вечером, когда возвращался, у самого дома. Письма не было?» – спросила Илька. «Нет, дочка, не было». Ежедневно, уже в течение четырех лет, всегда так. Писем не приходило, во всяком случае, письма из Сибири. Письма с подписью Владимира Янова, которые Илька могла бы оросить слезами. «Спокойной ночи, отец», – сказала она. Спокойной ночи, детка.